и даже смешным рядом с тонкой, точно вылитой из металла крепкой фигурой офицера. Притом еще он весь дрожал. Не от страха, конечно, а от возбуждения, ярости и усилия сдерживаться. Но я знал, сдержаться он уже не мог, а раз он начал, должен был говорить до конца. Он был страшно нервный, этот Ганка нервный, вспыльчивый и злой. И когда ненавидел кого-нибудь, то ненавидел уже Рьяна